Глава 26. После диплома. Я сдала экзамены в аспирантуру, но зачисление шло не сразу, через несколько месяцев. С декабря я уже должна была получать солидную аспирантскую стипендию 100 рублей. Между экзаменами и зачислением пролегали три с небольшим месяца. И тут семья повела себя несколько загадочно. Я до сих пор дивлюсь, зачем мама Соччим мне это устроили. Они неплохо зарабатывали и могли разрешить мне в столь напряженный для меня год всего лишь три месяца посидеть с годовалым ребенком дома. Но началось что-то из драматургии Петрушевской. Таинственное воспаление озлобленной психики. Нет, дармоедов мы потерпеть не можем. Иди работать. Куда я пойду работать, мама? Куда на три месяца кто меня возьмет? А меня не волнует. Отдавай ребенка в ясли и отправляйся работать. И в моей трудовой книжке образуется потрясающая надпись. После окончания театрального института и благодарности от ректора за победу на всесоюзной олимпиаде по истории искусств 1981 года перед записью о зачислении в аспирантуру уборщица в военно-морском музее. Два месяца ранним утром я мыла унитазы и мила лестницы прославленного музея, здания биржи, архитектор Тамады Тамон. Потом шла в библиотеку, потом забирала ребенка из яслей. Можно, конечно, предположить, что семья в этом случае явилась орудием судьбы, желавшей меня несколько унизить, чтобы потом через унижение возвысить. Все, что унижено, будет возвышено. Вероятно, это было у них инстинктивно, но надо заметить, выглядело обидно. К чему все это мещанское дерьмо, Дармоедка, сидеть на шее? Я сделала максимум возможного в моем положении. С ребенком на руках написала диплом, сдала экзамены в аспирантуру, никаких расслабляющих очагов досуга, кроме поездки в Венгрию, в моей тогдашней жизни не было. Боюсь, Моя сверхнапряженная фигура, постоянно размышляющая, что делать и как поступить наилучшим образом, не вызывала у мамы и отчима сочувствия. Они меня, наверное, любили, но я их раздражала. Я потом не раз сталкивалась с этой проблемой, когда хорошее поведение, жизненные успехи, полученные путем труда и упорства, не привлекают, не радуют близких, напротив, В них растет недовольство, жажда личного самоутверждения. Мы тоже, то-то и то-то. Но ведь у меня и в мыслях нет самоутверждаться в их глазах и тем самым, как бы укорять. Я просто-напросто маниакально сосредоточена на своем деле и хочу его сделать как можно лучше. Потому что я так создана, так задумана, я не могу иначе. Я никого не собираюсь упрекать своими успехами, нету в голове, но ну, ни в каких ее разделах. Да и какие у меня были успехи? мать одиночка одолела диплом, и что? Но в психике семьи образовалась тогда недобрая жаба. И мне жаль, что они не нашли в себе мужества эту жабу приструнить. Теперь что? Теперь все старики И все счеты покончены, раз и навсегда. Однако я вспоминаю, как было, и опять чувствую на губах полынную горечь. Мама ревновала меня к папе. Тебя там настраивают против нас, бушевала она, когда я возвращалась после встреч с отцом, которые никогда не прекращались. Папа меня не бросал и не забывал. Я терзала ее душу неумолимым сходством с первым мужем. Вот это ваш первый муж, а это ваш второй, как говорил Гамлет матушке. Сказать мне в чем дело, она не могла, потому что и самой себе не признавалась, в чем дело. Я была единственная родная дочь и при этом чужая, непонятная, чье присутствие как будто включало какой-то резкий неприятный свет, в котором так что крики "Дармоедка, и иди работать" шли не от сердца или ума, а из глубин обиды на жизнь. Тут ведь еще что темкол площади развивалась. Наша квартира состояла из трех смежных: 8 м 15 метров плюс 8 метров и одной отдельной комнаты 15 метров с довольно большой по меркам тех лет кухней 9 метров. После смерти бабушки мама и отчим переехали в ее отдельную комнату. Севу мы поселили в комнатке справа, я обитала в комнатке слева. А большая проходная комната оставалась общей. Но так как я оставала из своей комнаты в севину, то невольно как бы занимала и эту общую комнату, или, как выражалась мама, унаследовавшее по прямой от бабушки античное красноречие, расползлась как рак по всей квартире, я захватывала пространство, заявляла тем самым, что я молода, а они уже не молоды. Вытесняла из жизни Тогда я впервые задумалась о размене жилплощади, но разменяться мы могли только на то, что когда-то меняли на квартиру и комнату в коммуналке. И отправляться с селой в коммунальное житье было рискованно, Соседи могли оказаться почище родственников. Впрочем, требование «иди работать ничего ужасного и преступного из себя не представляло, нормально для мещанской среды. Конечно, непонятно, зачем при этом читать Хемингуэя и Трифонова, хотя бы другим тоном, другим тоном они не умели. Их родители разговаривали с ними этим тоном. Грубая была жизнь, нежностям не учила. И все же ведь хорошие люди. Зря это они. Не надо было так со мной. Хотя бы ради внука, к чему было в год отправлять его в лапы государства? По счастью, я с Лисат находились возле дома в двух шагах, и заправляла яслями святая женщина, как будто специально созданная небом для общения с маленькими детьми. Она была другом и детей, и родителей, редкий случай. Я тогда увлекалась идеями закаливания, снимала с ребенка шарф, шарф вреден, это компресс, пускала его в группу в одной тонкой рубашонке. Воспитательница, качая головой, говорила мне: Смотрю я на вашего Севу, и мне самой холодно, ужас. А с другой стороны, вы, наверное, правы, ребёночек не болеет. Ребёночек не болел совершенно. После бронхита в четыре месяца, когда я смертельно напугавшись, стала изучать методики закаливания и приспокоенно кормила его мороженым блюд и мороз, Сева взял по болезням паузу в четыре года и попал в больницу с кишечной инфекцией, чего уж никаким закаливанием было не избежать. Ребенок расцветал, находясь в стабильно прекрасном настроении. Румянец играл на его аппетитных щеках. Он ел абсолютно все и обожал слушать пластинки, которые рано приноровился ставить на тот самый проигрыватель приемник подаренный Лёней Кацем. Еще не умея читать, он как-то различал пластинки. Наверное, по общему впечатлению от желтого или белого бумажного кружка в центре, где изготовители писали информацию. Ребенок брал пластинку, например, время вперед» Цвиридова, принимался слушать и вдохновенно подпевал, махая руками, как дирижер. Набор грамм пластинок у меня был обыкновенный для того времени: Вивальди, Моцарт, вальсы Штрауса и Вайтэпеля, Цвиридов, Тещинко. Поп-музыки не было никакой. Мы ее тогда не слушали. Советские песни доносились отовсюду, радио, телевизор, и необходимости покупать это домой не было. Два исключения по волне моей памяти: шедевр Тухманова и Алла Борисовна. И для закончивших французскую школу, Пьяв и Адамо. Про Аккуджава упоминать излишне, что его где-то могло не быть. Ну, скажу я вам, унитазы и лестницы внутри военно-морского музея это еще были цветочки. В ноябре выпал снег, и мне пришлось убирать заносы и скалывать лед. Тут я забастовала, и через несколько дней на работу не вышла. Хватит с меня. Удалось договориться с отделом кадров музея, чтоб по собственному. Но представьте себе легкую панику тревожного ленинградского человека. Я трудилась в историческом архиве. Его в Новые времена переместили не знаю куда и поселили в здании Сената и Синода Конституционный суд и президентскую библиотеку. Я работала в военно-морском музее. и Его переселили со скандалами и хищениями. А нынешняя судьба биржи непонятно, отдают Эрмитажу, зачем? Наконец, Российский институт истории и искусств. Исакиевская площадь, дом 5 куда я пришла аспирантом в 1982 году, и на него сегодня гонения. Оля, директора, ликвидируют научный коллектив, видимо, опять алчным душам не дает покоя само здание. Нет ли моей вины в грустной судьбе этих исторических сооружений? Это, конечно, вряд ли. Или во всяком случае, она не больше, чем у всякого ленинградца, не сумевшего в 21 веке отстоять город от захватчиков. Словом, мытарство на бирже закончилось. И я отправилась как аспирант в законе на Исакиевскую площадь, дом 5, в сектор источниковедения научно-исследовательского отдела Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Стоял конец 1982 года. Сектор источниковедения. Он заслуживает небольшой поэмы.